Глава пятая. Дедов. Лебенин выдумал такую глупость, что я не знаю, что о нём думать. Третьего дня я возил его на металлический завод. Мы провели там целый день, осматривали всё, причём я объяснял ему всякие производства. К удивлению моему, я забыл очень немного из своей профессии. Наконец я привёл его в котельное отделение.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 То, о чего, конечно, не сказал у при всех, по-моему, вся эта мужичье полоса в искусстве чистый уродство. Кому нужны эти преслоутые репинские блики? Написано не прекрасно, нет спора, но эти только, где здесь красота, гармония, изящны, а не для воспроизведения ли изящного в природе и существует искусство. Так и дело у меня. Ещё несколько дней работы, и будет кончено моё тихое майское утро.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 А чего же у нас в живописи можно воспроизводить положительно безобразные, отталкивающие образы? Нужно поговорить об этом с Эл. Он напишет статейку и, кстати, прокатит Ребенина за его картину. И стоит.